Игра в реальность. Книга вторая. Охота на дракона. Автор Елена Райбес. Часть первая. Жертва. Полянка была совсем маленькой. Просто небольшой пятачок зеленой травы, окруженной плотной стеной высоких лохматых елей. Наверное, сверху она выглядела так, будто кулак великана пробил дырку в толстом еловом ковре. В самом центре поляны было раскидано несколько больших серых камней, напоминающих скорее древнее капище, чем прихоть природы. Уже смеркалось, и язычки костра, укрытого между камнями, заставляли тени мингиров плясать странный уродливый танец на траве лужайки. У костра, спрятавшись от ветра за самым большим камнем, сидел человек, одетый в бесформенный плащ с капюшоном, полностью скрывавший его фигуру. Капюшон был так низко надвинут на лицо, что можно было разглядеть только длинную сеную бороду и тонкие губы, сложившиеся в саркастическую усмешку. «Она должна прийти», — как заклинание шептал человек в плаще. «Она просто не может не клюнуть на наживку, которую ей оставил». Мысленно Он представил себя хищным матерым пауком, поджидающим, когда непутевая муха коснется лапкой липкой паутины. И усмехнулся. Глупые, никчемные мухи. Они всегда суют свои жадные лапки во всякое дерьмо. Стоит только повесить табличку с надписью «Повидло», думал паук, отстраненно наблюдая, как оранжевые язычки пламени лакомятся еловыми шишками, громко хрустя и чавкая. А это, к тому же, типичная блондинка. Муха-блондинка. Это даже забавно. Лети ко мне, милая, прямо в паутину. Я жду тебя. И она пришла. Совсем юная девушка с головкой, усыпанной золотистыми кудряшками. Отогнула ветку ели и нерешительно ступила на траву лужайки Паук не сделан ни единого движения ей навстречу. Не дело истинному охотнику трепетать при виде жертвы. Пусть муха, как следует, увязнет в паутине, тогда и придет черед острому ядовитому жалоб. — Извините, — позвала девушка, — я, кажется, заблудилась. Человек у костра откинул капюшон, синие молнии полыхнули отблески костра в его глазах. Он улыбнулся гостье доброй отеческой улыбкой. Ловушка захлопнулась. Глава 1 Серые осенние сумерки потихоньку вползали через балконную дверь, заливая все пространство гостиной неверным сизым светом. Длинные темно-синие тени вальяжно разлились на полу и стенах комнаты, размывая контрастные краски и сглаживая формы. Двое мужчин, неподвижно сидящих за столом напротив друг друга, словно бы погрузились в в этот сумеречный раствор, отделивший их от остального мира. Наверное, пора было включить свет. Но ни хозяин, ни его гость об этом даже не задумались. Мысли обоих витали далеко отсюда, и были те мысли весьма безрадостные. В квартире Антона вообще было не очень уютно. В последние пару лет они с Алисой здесь практически не бывали. Все их время теперь было посвящено ангелочкам, как они ласково называли обитателей своего нового мира. После гибели прошлого английского мира прошло уже больше 500 лет, и Антон долго не мог решиться вернуться к своему раннему проекту. Но природа создателей все-таки взяла свое, и теперь они с Алисой постоянно были заняты, подтирая носы ангельской малышне. Впрочем, сервисная магия в их московской квартире продолжала исправно поддерживать чистоту В комнатах и наполнять холодильник всем необходимым, так что жаловаться на пыль или отсутствие еды и напитков не приходилось. Но ведь дом это гораздо больше, чем идеальный порядок и накрытый стол. Это еще и люди с их мыслями и настроениями, создающими уникальную ауру, которую мы называем просто уютом. Увы, сейчас в квартире Антона царила аура гостиницы, куда хозяева изредка заезжают на пару дней по делам. Наверное, поэтому Вертер в последнее время старался сюда не заглядывать. Он предпочитал встречаться со своим другом в его мире под смешным названием «дача». Вот там было по-настоящему уютно. В большом деревянном доме находилось место для всех, а на открытой веранде каждый вечер устраивали чаепития с настоящим самоваром и задушевными беседами. Но сегодня бывшему охотнику было недовеселье. Он сидел за столом напротив хозяина и тупо пялился на рюмку коньяка, который так и не притронулся. Тягостные известия, принесенные Антоном, буквально придавили бывалого вояку, как мешок с песком. — Мне нужно было довериться твоей интуиции, Вер, — каялся говорит — Это моя вина, что все зашло так далеко. — тоха «А ты уверен, что эту подлянку устроил именно твой брат?» — обреченно спросил Вертер. Он все еще надеялся на ошибку, хоть и понимал, что друг не стал бы попусту его пугать. «Судя по виртуозной технике и убойной силе, это точно его работа!» — вздохнул Антон. «Сабин каким-то образом смог вырваться из статиса и отыскать твою дочь?» Вертер не так уж много знал о статисе, чтобы судить о том, насколько надежным было добровольное заточение Антонова братца. Но все творцы, включая самого Антона, похоже, ничуть не волновались. Считали, что их бывший собрат уже никогда больше не покинет своей виртуальной тюрьмы. И просчитались, недооценили коварство отступника. «Разве можно взломать статис изнутри?» Вертарь понимал, что просто хватается за соломинку, но остановиться никак не мог. «Нельзя», — легко согласился Антон. «Ему кто-то помог. Мы обязательно выясним, что произошло». Но сейчас речь не об этом. Вер, та паразитическая программа, которую Сабин внедрил в сознание Дали, будет пытаться тебя убить. Нам нужно подумать о твоей безопасности. Плевать мне на мою безопасность, взорвался Верта. Что будет с моей девочкой? Если бы у меня было хоть немного больше времени, я бы нейтрализовал паразиты без последствий. Антон с жалостью посмотрел на друга. А сейчас, боюсь, уже слишком поздно. Прости меня, друг. Вертер встал из-за стола и вышел на балкон. Ему показалось, что он задыхается, что если не глотнуть холодного осеннего воздуха, то сердце его остановится, и он просто умрет прямо тут, на полу чужой квартиры. «Поздно, поздно!» – стучал в висках. Такого просто не могло быть. Ведь только неделю назад Тоха сам же смеялся над его страхами и жалобами на странное поведение дочери. Убеждал, что у Вертера просто глюки – что после смерти матери стресс у ребенка – это нормально. Нужно только немного времени и ласки, и рана затянется. А теперь говорит, что его дали обречена слишком поздно. Жену Вертера Ани похоронили месяц назад. Ее смерть была странной и внезапной. Несерьезная поначалу простуда быстро перешла в бронхит с мучительным кашлем, не дававшим уснуть не ей самой, не домочадцам. На третью ночь мучений Аня приняла снотворное и, наконец, заснула. А на утро ее уже не стало. Отек легких случился во сне, и Вертер, тоже практически не спавший двое суток, даже не заметил, как его жена перестала дышать. Была ли смерть матери стрессом для Дали? Ну еще бы! Девочка очень ее любила, и потеря больно ударила по ее неокрепшей психике. Но доля как-то справилась. А вот для самого Вертера потеря жены неожиданно оказалась ударом куда более сильным, чем он мог ожидать. И его, закаленного воина, не раз убивавшего и смотревшего в лицо смерти, скрутило, как щенка. Он шел за гробом Ани наполовину седой, хотя ему еще не было и пятидесяти. За все время, пока проходили похоронные ритуалы, Вертер так и не смог пролить ни слезинки, Боль утраты душным комком стояла в горле, не давая дышать и думать. И тогда именно Дали вытащила своего любимого папочку из черного омота горя и тоски. Ей тоже было больно, но малышка сумела справиться со своими чувствами. Она оказалась на удивление сильной, даже сильнее, чем ее героический отец. Когда Аня не стала Дали видеть подавленное состояние отца, взяла на себя роль хозяйки дома. Школу в убежище, где она училась уже второй год, пришлось отложить, так как папочке требовалось все ее внимание. Она интуитивно чувствовала, что Вертеру нельзя оставаться одному и проводила с ним все время, свободное от домашнего хозяйства. Целую неделю она ходила за своим строптивым пациентом как привязанная и заставляла его вспоминать маму, их семейные истории, их общие приключения даже нечастые ссоры. Она старалась всячески растормошить погрузившегося в свою скорбь отца. Готовила его самые любимые блюда, неумело шутила и даже через силу смеялась над своими шутками. Выбранная метода с точки зрения современной медицины была, наверное, довольно сомнительной. Но она сработала. Невыносимая поначалу боль притупилась, стала привычной. С ней уже можно было жить дальше. Через неделю Далее отправилась в школу, уже не боясь оставить Вертера одного. А на выходные она вернулась совсем другим человеком. Добрая, чуткая девушка превратилась в злобного и опасного зверька, единственным желанием которого было укусить своего отца и побольнее. Перемены в дочери были столь разъединены, что Вертера сначала даже подумал, что она заболела. Но к концу выходных он был уже встревожен на шутку и отправился к Антону за советом. Вот только друг не воспринял страхи Вертера всерьез. Нельзя же право ожидать от юной девушки, только что потерявшей мать, а потом целую неделю выводившей своего отца из депрессии, чтобы она все время сохраняла хладнокровие и ровное веселое настроение. Конечно, она просто перенапряглась, вот и сорвалась, с кем не бывает. «Да, наверное, это здорово, когда твоим лучшим другом является творец реальности». Вертер уже давно привык к могуществу своего соседа по лестничной площадке, к тому, что Антон в легкую может сотворить любую вещь прямо из воздуха. Следует признать, что для Творца исполнять просьбы друга было не сложнее, чем высморкаться. К тому же это доставляло ему самому немалое удовольствие. Ведь Антон даже спустя почти 20 лет все еще считал себя обязанным Вертеру, который спас его и Алису от Сабина, когда коварный бартиц попытался с ним расправиться. Сам Вертер вовсе не считал, что друг что-то ему должен, но и отказываться от домового изобилия не спешил. В их дружбе не было никакой корысти. Это был тот редкий случай, когда отдать жизнь за друга вовсе не было фигуральным выражением. И Вертер это доказал, ведь противостояние Сабину стоило охотнику жизни. К счастью, вся эта история случилась не в базовой реальности, а в мире убежища, в котором отсутствует алгоритм перевоплощения. И вместо жизни вертер потерял всего лишь доступ в тот зачарованный мир, где сейчас как раз располагалась школа для продвинутых игроков. Та самая школа, в которой училась его дочь. Так уж устроено наше мироздание, что изменить события, уже произошедшие в какой-либо реальности, невозможно. Если ты умер в мире Творца, значит тебя здесь просто не может быть. И точка. Нужно признать, что Вертер никогда не злоупотреблял щедростью своего всемогущего друга. Он считал, что настоящий мужик должен уметь отвечать за себя и за своих близких. Несмотря на отсутствие необходимости зарабатывать, он вовсе не бездельничал. Обучал боевым искусствам подростков в спортивной школе, а еще подрабатывал инструктором по стрелковому оружию в одной частной охранной конторе. В общем, старался быть независимым и самодостаточным. Но, как оказалось, его независимость была лишь иллюзией. Теперь Вертер это понял со всей ясностью. За 18 лет, прожитых рядом с Антоном, он привык к тому чувству безопасности, что обеспечивало присутствие рядом могущественного Творца. Для Вертера стало привычно обращаться к другу при малейшем затруднении. Ведь Тухе ничего не стоило решить все его проблемы, без труда устранить непродолимые для обычных людей препятствия. И матерый боец расслабился. Забыл, что на любую силу всегда найдется еще большая сила. А ведь Тоха просто человек, хоть и обладающий могуществом Бога. Он тоже может ошибаться. Вот он и ошибся. Не доверился интуиции друга. Нет, Вертер вовсе не ланил Антона. Это он сам не смог защитить свою дочь вырвавшийся из добровольного заточения Сабин, нанес ответный удар, и расслабившийся охотник оказался к нему не готов. А ведь отец просто обязан был предпринять все возможное для своего ребенка. Не имел он права полагаться на чужое мнение, даже на мнение Творца. Далее была, что называется, папиной дочкой. Вертер просто души не чаял его малышке, и та отвечала ему полной взаимностью. Между ними не было секретов. Девочка делилась с папочкой самым сокровенным, а он в самый критический момент не оправдал доверия, подвел. Аня всегда поражалась, как этот суровый вояка рядом с Дали превращается в заботливого папочку и даже немного ревновала своего мужа к дочери, но благоразумно мирилась с расстановкой ролей в их семье. У нее были веские причины для того, чтобы проявлять терпимость и понимание. Ведь Дали вывелась их семье вовсе не случайно. Она была реинкарнацией погибшей возлюбленной Вертера. По крайней мере, так думали все окружающие. 18 лет назад охотник убил женщину, которую очень сильно любил. Это была нелепая случайность. Его любимая угодила под рекаштирующую пулю, которая ей совсем не предназначалась. Но эту пулю выпустил Вертер, чего так и не смог себе простить эту женщину звали Дали, и она была мастером игры. Возлюбленная Вертра, молодая и талантливая, она обладала выдающимися способностями, путешествовала по альтернативным мирам и мечтала стать творцом своей собственной реальности. И если б не нелепая гибель, у нее все могло бы получиться, но судьба распорядилась иначе. Через год после той трагедии у Вертера и Ани родилась девочка, удивительно похожая на погибшую и ничем не напоминавшая своих родителей. У них обоих были темные волосы и карие глаза, а головку их дочери украшали золотистые кудряшки и из-под пушистых ресниц смотрели глазки невероятно ярко-голубого цвета, точь-в-точь точь такие, какие были у той, чью жизнь унесла шальная пуля. Неудивительно, что они назвали свою дочь Далли в память о погибшей возлюбленной Вертера. По молчаливой договоренности родителей не обсуждали столь странное сходство, но оба были уверены, что их дитя является реинкарнацией мастера игры. Вертер очень хотелось верить, что Далли простила ему свою бессмысленную смерть, коли решила вернуться в мир его дочерью, а для Айни – Воспитывать будущего мастера было очень лестно и почетно. Со временем внешнее сходство между тезками только усилилось и стало просто мистическим. Зато обозначила заметная разница в их характерах. Погибшая была очень яркой и эмоциональной личностью, крутила мужиками, как хотела, ее амбиции в отношении своих немалых способностей били через край. А малышка росла спокойной, ласковой, как котенок, практически не капризничала и, и не умела долго обижаться. Ее душа была открыта каждому, кто подходил к ней с добром. Но даже когда ее незаслуженно обижали, девочка проявляла прямо-таки недетскую терпимость и всепрощение. А еще дочка Вертера была равнодушна к Розовому, что для ее предшественницы было просто немыслимо. Вот только способности мастера к 17 годам в ней так и не проснулись. Несмотря на это, Вертер с Антоном все же решили отправить девочку на обучение в школу для продвинутых игроков. Они считали своим долгом дать ей шанс вернуть былые способности. А лучше всего это было сделать под четким руководством учителя Тарса. Впервые Дали оказалась в убежище, когда ей исполнилось 16. Через неделю после выпускного вечера в обычной средней школе папа привел ее к дяде Антону и сказал, что пришла пора ей узнать кое-что интересное о мире, в котором она живет. «Дали, милая!» – Антон улыбнулся и мягко взял его за руку. «Пожалуйста, ничего не бойся и ничего не удивляйся. А теперь закрой глаза». Первое, что почувствовала Дали, послушно сомкнув веки, был аромат нарциссов, смешанный со смолистым запахом хаваи. Антон отпустил ее руку и Дали обнаружила что стоит посередине большой комнаты, украшенной венками из еловых веток и живых цветов. Стены были отделаны темными деревянными шпалерами. В дальнем углу располагался настоящий камин. Правда, огонь в нем не горел. Под лестницей, ведущей на второй этаж, приютилась небольшая, вполне современная кухонька. А рядом с окном стоял длинный дубовый стол с дюжиной сидений с обеих сторон. В общем, вполне обычная уютная обстановка. Вот только за окном сплошной пилой пеленой шел снег. Где я нахожусь? В голосе девушки откровенно прорезались панические нотки. — И почему я зима? — Наш мир не такой простой, как тебе раньше представлялось, — Антон ласково погладил паникершу по головке. — Реальность, к которой ты привыкла, мы называем ее базовой. Вовсе не единственная. Есть еще альтернативные базовые реальности. А кроме того, есть миры, созданные творцами. Вот как этот мир, где мы с тобой сейчас находимся. Он называется убежище. И я участвовал в его сотворении, потому что я творец реальности. Здесь располагается школа для особо одаренных учеников, которым тебе предстоит присоединиться. А еще здесь всегда зима. Позднее Даля узнала, что убежище было создано двумя творцами – дядей Антоном и Тарсом, которого в школе все называли просто учителем. Очень скоро она привыкла к чудесам, которые были здесь, делом обыденным. День вечная зима перестала ее раздражать. Но в тот момент она буквально ими мило от когнитивного шока. Дядя Антон, лучший папин друг, практически родственник, качавший ее на коленях и доивших плюшевых медведей на день рождения, вдруг оказался кем-то вроде Бога. Это было нечестно. Как же можно было всю жизнь притворяться и играть чужую роль? И зачем нужно было ее обманывать? Кому же тогда верить?» «А папа?» – прошептала Даля, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. «Если еще и любимая папочка ей всю жизнь, то как жить дальше?» Антон неверно понял ее вопрос и пустился в объяснение на предмет того, почему Вертер не смог последовать за ними в убежище. Узнав о том, что ее папочка, оказывается, погиб в этом месте еще до ее рождения, Даля заплакала на взрыв. Теперь, спустя год, ей было очень стыдно за ту истерику, но обида на дядю Антона так до конца не прошла. Школа, располагавшаяся в убежище, была предназначена для людей со специфическими способностями, проще говоря, для начинающих волшебников. В стенах школы их принято было именовать «продвинутыми игроками». Ученики были, мягко говоря, весьма разновозрастными. Самому младшему не так давно исполнилось 12 а самой старший стукнуло уже 56 Но это никого не смущало. Все общались на равных. Поначалу Даля здорово резала слух, когда они называли свою жизнь игрой в реальность или просто игрой. Но постепенно она привыкла. А когда прошла короткий вводный курс, то все встало на свои места, и слово «игра» перестало казаться ей неуместным очень скоро девушка поняла что она оказалась лишней на этом празднике магии и волшебства никаких особых талантов у нее не обнаружилось и в школу не приняли только благодаря отцу и антону которым многие тут были обязаны своей жизнью осознав эту неприятную новость дали почувствовал себя очень неловко как будто заняла что-то место не по праву тарсу пришлось приложить немало усилий чтобы успокоить свою невмеру щепетильную ученицу Далее, ты напрасно думаешь, что существуют какие-то особенные люди, обладающие даром, и все прочие, у которых этого дара нет. В сотый раз пытался втолковать ей учитель. Абсолютно все проявленные сознания обладают потенциалом развиться до уровня Творца и даже Создателя. Просто нужно работать и не опускать руки. Все, чего тебе удастся достичь в этом воплощении, останется с тобой после смерти тела, Тогда в следующей жизни тебе уже не придется начинать с нуля». «Следующая жизнь?» Так далеко Дали не заглядывала. Она и в этой жизни успела сделать лишь первые шаги. Да, ей было не по себе, от осознания о своей беспомощности. Но в школе было столько всего интересного. Так стоило ли тратить время на некчемные фрустации? В конце концов, Даля внела увещеванием своего учителя и, махнув рукой на глупые девчачьи переживания, принялась с азартом изучать азы управления реальностью. Вскоре она уже стала своей в этой странной тусовке. Ее полюбили за покладистый характер и неизменное стремление всем помогать. То, что Даля не могла поставить элементарный энергетический щит или вылечить простуду наложением рук, ни у кого не вызывало ни малейшего раздражения. С ней охотно делились личным опытом, давали советы и подсказки. Однажды папина сестра Маргарита Тоже из продвинутых игроков, которая нашла себя в целительстве душевных недугов, заехала в школу и решила взять Дали под свою персональную опеку. Теперь по вторникам девушка помогала своей тетке в ее собственной маленькой больничке. Если честно, к целительству у Дали не было никакого влечения. Но не отказываться же от столь щедо предложенной поддержки. Да и лишних знаний тоже не бывает. На выходные Даля возвращалась домой побыть с родителями. Папа всегда с интересом выспрашивал ее про учебу и про само убежище. Чувствовала, что ему очень хотелось бы туда вернуться, и он по-хорошему завидовал своей датюрке. А она так и решилась расспросить его про то, что с ним там случилось 18 лет назад. Сама мысль о смерти любимого папочки, пусть даже не окончательной, вызывала у Даля приступ паники так что лучше было оставаться в неведении А вот мама совсем не интересовалась школой. Как выяснилось, она и сама когда-то была ученицей Тарса, но почему-то даже не пыталась использовать свой дар в базовой реальности. Было еще совсем рано. За окном висела плотная пелена тумана, и от этого казалось, что утро будет ненастным. Но Роб знал, что это всего лишь обманка для лентяев. Стоит только подняться метров на пятьдесят по ступенькам, ведущим к монастырю, как окажешься выше туманной дымки под ясным голубым небом. Пора было вставать. До благословения его святейшества оставалось еще минут сорок. Можно было успеть походить кору вокруг главного храма, хотя бы с десяток кругов, чтобы настроиться на правильную волну с самого утра. Роб жил при монастыре уже третий год и каждое утро не переставал благодарить всех Буд за тот счастливый случай, что привел его в Тингри. Этот небольшой бонский монастырь, расположенный в горах на севере Индии, стал ему вторым домом. Нет, Роб не ушел в монахи, хотя поначалу именно это и собирался сделать. И здесь это было не обязательно Можно было просто жить в монастырском Гестхауде, практиковать и слушать наставления ламы. Никто его не не волил но и прогонял. За два года к Робу привыкли, хотя и не стали считать своим, но и чужаком он уже не был. Поначалу, конечно, было непросто, особенно пока он не выучил тибетский в достаточной степени, чтобы свободно общаться на бытовые темы. Монахи называли его «зеленые мозги». Робу такая кличка даже нравилась и вовсе не казалась обидной, хоть он и понимал, что под словом «зеленые» подразумевалась «незрелые». Но так было только в первые полгода. Когда он начал довольно бойко общаться на их родном языке, монахи, не ожидавшие от европейца такой пройти, сменили свое недоверие на доброжелательность. В сущности, многие из них оказались очень симпатичными ребятами. Дружбы, правда, не получилось, но отношения установились вполне приятельские. В монастыре обучалось несколько сотен монахов. От самых мелких пацанят, не старше семи, До взрослых дядечек, сины за 40. Было очень необычно видеть в одном месте столь разновозрастную аудиторию. Для малышни в монастыре существовала специальная школа, а монахов постарше обучали трое лам в статусе учителей. Глядя на улыбчивых и беззаботных мальчишек в бордовых монашеских рясах, Роб частенько ловил себя на мысли, что по-хорошему им завидует. Его детство было совсем иным. Он родился в пригороде Оренбурга. Семья Руба жила в убогой пятиэтажке на краю рабочего поселка. Мальчик привык каждый день видеть облезлые замызганные стены домов, раздолбанный асфальт, рыжие грязевые лужи и мыльную засохшую растительность. Привык слышать матерную ругань и пьяные вопли. Это был мир его детства, в котором он чувствовал себя вполне комфортно. Так лягушка, обитающая в мутном болоте, не может знать, что лишена чистой прозрачной воды. Она ее просто никогда не видела. Бывают места, которые сами по себе определяют будущее своих обитателей. Если вы, к примеру, родились в богатом поместье, то еще не факт, что станете настоящим лордом, достойным наследником традиций предков. Зато если ваши родители пьяницы или наркоманы, и живете вы в обшарпанной двушке среди таких же несчастных опустившихся соседей, вам практически гарантированно повторить их судьбу. Таким местом как раз и был родной поселок Роба. За первые 18 лет жизни перед армией он успел несколько раз всерьез напиться, покурить травки, 15 суток отсидеть за решеткой, очень много раз подраться, в том числе с понажовщиной и как вишенка на торте попасть в банду, промышлявшую вульгарным рэкетом в поселке и окрестностях. Из его бывших друзей Половина сейчас уже сидела, либо собиралась чалиться, а другая половина к двадцати годам уже плотно потела на наркоту или тихо спивалась. Троих уже не было в живых, одного зарезали конкуренты, у второго случился передоз, а третий, перепившись, вышел из окна на девятом этаже. Роб не сомневался, что его ждала похожая участь, если бы не счастливый случай, приведший его в тингри. На этот раз счастливый случай прикинулся в ульгарной повесткой в военкомат. К 18 годам Роб уже сделал неплохую карьеру в местной банде, и ему, разумеется, совсем не улыбалась терять два года жизни на службе государству, которое не дало ему ничего, кроме 10 классов сомнительного образования и перспективы вернуться молодым от какой-нибудь неполезной химии или нескольких дюймов стали в район печени. Он уже неплохо зарабатывал, В основном на ней выбивание долгов. И планировала легко откупиться от продажных вояк. Но не получилось. Дело в том, что именно в этот год Родине срочно потребовалось немного побывать в дальних неласковых краях. А Роб, как назло, был очень крепким и пока еще здоровым парнем. В результате взятка не сработала. И он загремел в десантуру. И вот тут-то выяснилось, то Роб, оказывается, просто был рожден для войны. Жесткая конкуренция на грани смертельного риска в его родном поселке сделала из него закаленного бойца, хладнокровного и бесстрашного. В каком-то смысле в армии было даже проще, чем дома. Здесь таких матерых вояк среди новичков было раз-два и обчелся. На общем фоне Роб выглядел настоящим крутым рейнджером. Дополнительным бонусом оказалась его феноменальная меткость и быстрая обучаемость различным боевым искусствам. Парень умел двигаться так стремительно, что еще за долго до того, как полностью освоил болтцовские техники, начал выигрывать поединки у гораздо более опытных противников. Те просто не успевали отслеживать его удары и прочие боевые приемы, хоть эти приемы и были не идеальны по исполнению. Но главной приятной неожиданностью оказалось то, что Робу вся эта войнушка очень понравилась. Возможно, именно поэтому у него все получалось так легко и непринужденно. Начальство вскоре стало приглядываться к бравому вояке с перспективой подписать его на профессиональную службу. И Роб всерьез задумался о военной карьере. Но случилось непредвиденное. Однажды на учениях его отряд попал в снежную бурю. Все бы ничего. Но буря налетела неожиданно, вопреки оптимистичному прогнозу погоды снабжение бойцов в теплой одежде было не предусмотрено. В результате половина отряда угодила в больничку с пневмониями разной тяжести. Роб тоже оказался на больничной койке, хотя в его случае это был просто сильный бронхит. Тем не менее, как минимум пару недель ему предстояло оставаться наедине с собой. Подначал ему даже понравилось своими днями ничего не делать. Но как только жар спал, скука стала одолевать его даже хуже, чем раздирающий грудь кашель. Возможно, именно поэтому Роб с такой радостью ухватился за первое же подвернувшееся под руку чтиво. Эта книга в темно-синем бумажном переплете валялась никому не нужная в глубине больничной тумбочки. Автор был явно откуда-то с востока. Запомнить его имя Роб даже не пытался, а вот название «Чудеса естественного ума» ему сразу понравилось. Надо честно признать, то первые несколько страниц зашли с трудом. Книга явно была переводная, причем перевод на русский был сделан не напрямую с тибетского, а с английского перевода и выполнен довольно коряво. Но, вчитавшись и ухватив смысл, Роб уже не мог оторваться. К моменту выписки он успел прочитать книгу три раза от корки до корки. Ему стало казаться, что вся его предыдущая жизнь была совсем не важной, только прологом к жизни настоящей. Эта книга стала для Роба как бы пропуском в его собственный загадочный внутренний мир. И этот мир оказался гораздо значимее и ценнее всего, что с ним до сих пор случилось. Оставшиеся полгода службы превратились в пытку. Роб считал часы до дембеля, и каждую свободную минуту снова брался за книгу. Начальством было 7-1 разочарована произошедшими с ним переменами, но заставить перспективного парня остаться на сверхсрочную службу было не в их власти. Учитель, это правда, что мир, в котором мы живем, на самом деле не существует, что он просто порождение естественного состояния моего ума. Правильнее было бы сказать, что он не порождение, а интерпретация, мой мальчика Но ведь интерпретировать можно только то, что реально существует. Разве не так? Вот именно. Мир в твоем сознании реально существует. Можешь в этом не сниваться. Но что же в таком случае лежит в его основе? Вы же не станете утверждать, что верите во все эти протоны-электроны? В основе мироздания лежат вибрации, циклические движения. Движения чего? Очень многие философы и ученые пытались дать ответ на этот вопрос. Можно было бы сказать, что движется само пространство или эфир, но это была бы просто попытка дать еще одно название непонятному явлению. На самом деле сам этот вопрос некорректен. Существует циклическое движение как таковое, оно первично. А вот объект, который движется, как раз и создается в результате взаимодействия вибраций с умом. Он вторичен. Ум интерпретирует этот наваристый бульон из различных вибраций как образы, звуки, вкусы, запахи, тактильные ощущения, мысли и эмоции. Если вибрации грубые, то получается что-нибудь материальное, например, молоток или чашка чая. А если очень тонкие – то светлые мысли или безбрежное счастье? Выходит, если чего-то нет в моем сознании, то его как бы вообще не существует. Это очень занимательный вопрос, мой дорогой ученик. Можешь ли ты утверждать, что что-то существует, если в твоем сознании об этом явлении нет даже мыслей? Полагаю, что нет. А вот если ты о чем-нибудь подумаешь, то объект твоих раздумий сразу обретет статус «экспер» существующего. Получается, даже одной мысли достаточно, чтобы дать жизнь какому-то явлению. Мысль это совсем немало, поверь мне. Мысли материальны не меньше, чем прочие объекты, которые проявляют твое сознание. В каком-то смысле, они даже более материальны, чем, скажем, твое тело, потому что именно мысли его и формируют. Не стоит ими пренебрегать. А слова? Они тоже обладают силой. Звуковые вибрации способны создавать и разрушать миры, мой мальчик. И все же они лишь грубая модель тех мыслей, которые отражены в словах. Говорят также, что нашим миром правят знаки и символы. Но и образ – это только тень идеи. Если ты желаешь истинной власти над реальностью, то придется научиться управлять своими мыслями.